Иду искать мою Эмли. Сперва пойду и продеряблю то судно. Пущу на дно там, где, клянусь Богом, утопил бы его, если б только мог догадаться, что за полы ему в голову. Если б только я знал об этом, когда он сидел передо мной. с бешенством продолжал мистер Пегати, вытянув сжатую в кулак правой руку. Когда он сидел и смотрел мне в лицо: "Умереть мне на этом месте. Я бы утопил его и считал себя правым. Я иду искать мою племянницу". "Где?" кричал Хемстон, весь между ними зверю. "Везде! Я буду искать мою племянницу по всему свету!" Я найду мою бедную опозоренную племянницу и приведу её домой. Не удерживайте меня. Говорю вам, я иду искать мою племянницу. Нет! Нет, вся в слезах воскликнула миссис Гамидж, бросаясь между ними. Нет! Даниил, сейчас ты не пойдёшь, не пойдёшь. Ты пойдёшь искать её немного погодя, бедный мой покинутый Даниил. Так оно и нужно сделать, но сейчас не иди. Сядь и дай мне попросить у тебя прощения, Даниил, за то, что я всегда была для тебя обузой. Что значат все мои беды по сравнению с этой бедой? Давайте поговорим. а тех времён, когда она сиротела и хэм тоже осиротел, а я была бедной вдовою и ты меня взял к себе в дом, бедное твоё сердце смягчится, даниил. она прислонилась головой к его плечу, и тебе легче будет переносить боль, ведь ты помнишь обетование, даниил, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, кто сделали мне и он нас будет сы под одним кровом, где мы столько лет находили пристанище. Теперь он был готов покориться всем и каждому. И когда я услышал, как он рыдает, желание броситься на колени, просить у них прощения за то горе, какое я на них навлёк и проклясть Тирфорт уступила место более высокому чувству моё наболевшее сердце обрело такое же утешение и я тоже взрыдал глава 32 начало долгого странствия что свойственно мне свойственны многим другим людям я полагаю и вот почему я не боюсь сознаться что никогда я не любил стирфорта больше чем тогда когда разорвали узы привязывавшие меня к нему я был глубоко потрясён узнав о его низости но больше чем когда бы то ни было больше, чем в период самой беззаветной моей любви к нему, я думал теперь о его блестящих способностях. Умилялся всем, что было хорошего в его натуре, и воздавал должное тем его качествам, благодаря которым он мог бы стать благороднейшим человеком и прославить своё имя. Как бы глубоко я ни чувствовал, что бессознательно принимал участие в его преступлении, опозорившем честную семью, но мне кажется, если б я чутьился с ним лицом к лицу, у меня не хватило бы духу бросить ему хотя бы один упрёк. Я всё ещё любил его, хотя и прозрел Я всё ещё сохранял такую нежную память о моей любви к нему, что, думается мне, походил бы на слабого, обиженного ребёнка и только лелеял бы надежду на примирение. Но этой надежды у меня не было. Я чувствовал так же, как и он, что между нами всё кончено. Какие у него остались обо мне воспоминания, мне неизвестно, думаю, что самые поверхностные, да и те скоро стёрлись, но я-то помнила о нём, как помнят о горечь любимым други, а други, который умер. Да, Стивфорд. Вы ушли со страниц этого непритязательного приветОВАНИЯ. Быть может, моя скорбь, помимо воли моей, облечит вас пред престолом судии. Но моя злая память и мои укоры никогда это я знаю. Слухи о том, что случилось, скоро распространились по городу. И когда на следующее утро я шёл по улицам, я слышал, как люди судачили об этом у своих дверей. Многие жестоко осуждали её, некоторые жестоко осуждали его. Но её приемный отец и жених вызывали у всех только жалость. Все без исключения выражали им сочувствие в постигшем их горе. И это сочувствие было искренним и деликатным. Когда эти два человека медленно шли рано утром по берегу, рыбаки держались в сторонке и собравшись скучками, толговали о них с глубоким состраданьем. Там, на берегу, у самого моря я нашёл их обоих мне трудно было заметить что всю ночь они не спали даже если бы пегати не сказала мне что до самого рассвета они оставались там где я их покинул у обоих был измученный вид и я подумал о том что за одну эту ночь голова мистера пегати поникла больше чем за все годы нашего знакомства но оба они были сумрачны и непоколебимы, как само море. А море в тот день тихо лежало под тёмным небом и мерно катило тяжёлые волны, словно дышало в своём покое, тронутое только горизонтом полосой серебряного света, посланного незримым солнцем. У нас было о чём поговорить, царь, о том, что мы должны делать и чего не должны. обратился ко мне мистер Пегати после того, как мы все втроём прошли некоторое расстояние в полном молчании. И теперь мы знаем наш путь. Недороком я взглянул на Хэма, который всматривался в далёкую светлую полосу, и тут у меня мелькнула страшная мысль. Не то, что лицо его дышало гневом, нет. Оно выражало только непоколебимую решимость. но у меня мелькнула мысль, что если он когда-нибудь встретится с стирпортом, то убьёт его. Здесь я исполнил свой долг, сэр, произнёс мистер Пегати. Я иду искать мою. Тут он запнулся, но голос его был твёрд, когда он продолжал. Я иду искать её, отныне от мой единственный долг. Он покачал головой, когда я спросил его, где он будет её искать. Затем он задал мне вопрос: еду ли я завтра в Лондон? Я ответил, что не уехал сегодня только из желания быть ему чем-нибудь полезным, но я готов ехать, когда ему будет удобно. Если вы согласны, сэр, завтра я поеду вместе с вами, сказал он, и мы снова ушли в полном молчании. Что до хема? Так он будет по-прежнему здесь работать, снова заговорил мистер Пагати. А жить он будет вместе с моей сестрой. А вот тот старый баркас? Вы хотите покинуть старый баркас, мистер Пагати? спросил я осторожно. Теперь моё место не здесь, мистер Дэви, ответил он. И если уж вспоминать о задохнувшихся судах, которые исчезали в тёмной пучине, Да этот мой баркас затонул. Донец, я совсем не хочу, чтоб его покинули, совсем не хочу. И опять мы шли молчи, пока он не пояснил. А вот чего я хочу, сэр. Я хочу, чтобы он оставался в таком своём виде, как был. Мой баркас и днём оставался, и ночью, и летом, и зимой, я а... друг она вернётся назад а вот тут знаете ли нехорошо если старое пепелище изменит ей нет знаете ли пусть оно поманит её подойти поближе и кто знает может она заглянет в окошко совсем как привидение под шум дождя и ветер будет веять и тут она увидит старое своё местечко в очага а тогда мистер Дэй Когда заметит, что кроме мисис Габич никого нет, и наберётся духу, и тихонечко дрожа от страх, она проскользнёт в старый дом, к своей прежней кроватке и преклонит измученную головку там, где когда-то она покоилась, такая радостная. Я пытался что-то сказать, но не мог. Каждый вечер Как только стемнеет, будет гореть свеча у окошка, как бывало. И если только она когда-нибудь заведёт свечу, может быть, она услышит призыв: "Вернись, дитя моё, вернись". А ты, Хэм, если услышишь когда-нибудь в сумерках стук у двери своей тётки, особенно тихий стук, Ты не должен подходить к двери. Пусть откроет тётка, не ты. Пусть она первая увидит моё погибающее дитя. Он ускорил шаг и некоторое время шёл впереди нас. Тут я снова взглянул на Хема. Он по-прежнему отрывал глаз от далёкой полоски света. Я коснулся его руки. Дважды я кликал его, словно спящего, но он не отзывался. Наконец я спросила, о чём он так задумался? Турм стур, перейди, мистер Дэви. Вон там. А том какая вас ждёт жизнь, вы об этом говорите? Он махнул рукой в сторону моря. Вот-вот, мистер Дэви. Я знаю, как оно будет, но мне кажется, он оттуда придёт конец. И он посмотрел на меня так, словно только что проснулся, но по-прежнему вид у него был сосредоточенный. Какой конец, спросил я. И снова меня охватил страх. Не знаю, сказал он задумчиво. Я вспоминал о том, что всё началось здесь, и здесь наступит конец. Но не будем об этом говорить, Эстер Деви продолжал он, заметив, по-видимому, выражение моего лица. Вам бояться меня нечего. Это у меня просто в голове помутилось, я что-то не в себе. И он вправду был сам не свой. Мистер Пегати остановился и ждал, пока мы не поравнялись с ним. Больше мы не произнесли ни слова. В воспоминании об этом разговоре и прежние мои опасения время от времени начинали преследовать меня. И так было вплоть до того часа, когда неумолимо в назначенный срок конец наступил. Незаметно для самих себя мы оказались возле старого баркаса и вошли. Миссис Гамидж больше не дулась в своём уголке, а готовила завтрак. Она взяла у мистера Пегати его шляпу, передвинула для него стул и сказала так учасливо и мягко, что я ушам своим не поверил. Милый мой Дениэль, Ты должен есть и пить и набираться сил, тебе они теперь нужны. Постарайся, добрая ты душа. А если моя трескотня тебе не втерпёшь, она имела в виду свою болтливость. Тебе стоит только сказать: и "Я замолчу". Поставив завтрак на стол, она отошла к окну и усердно занялась подчинкой в убашках мистера Пегаци и других его вещей. Затем она аккуратно уложил их в старый льняной мешок, какой бывает у моряков. Занимаясь этим делом, она говорила всё так же мягко: "Всегда, Айва, всякую пору я буду здесь, Даниил, и всё будет так, как ты хочешь. Я не больно учёна, но когда ты отправишься в путь, буду тебе писать и посылать мои письма вместо удеи" Было бы хорошо, даниил, если бы и ты иной раз написал, каково тебе одному в твоём печальном странствии. "Ты будешь здесь тосковать", сказал мистер Пегати. "О, ничего, ничего, даниил", ответила она. "Не беспокойся обо мне. Дел у меня хватит, даниил. Надо ведь содержать его в порядке". Миссис Гамиш разумела домашний очаг, покуда ты не вернёшься, или не вернётся кто-нибудь другой. А в хорошую погоду я буду сидеть, как бывало, у дверей, и если кто сюда вернётся, он ещё ездили, увидит верную старуху вдову. Какая перемена в миссис Гамиш за такой короткий срок.